Пункт девятый. Человек в обществе. Неправедность людских законов. Пиранизм. Все в этом мире отчасти истинно, отчасти ложно. Подлинная истина не такова, она беспримесна и, безусловно, истинна. Любая примесь пятнает истину и сводит на «нет». В нашем мире нет ничего незамутненно истинного, и значит все ложно, в сравнении, разумеется, с конечной истиной. Мне возразят, убийство дурно, вот вам конечная истина в чистом виде. Правильно, ибо мы хорошо знаем, что такое ложь и зло. Но в чем заключается добродетель? В целомудрии? Нет, отвечу я, потому что вымер бы род человеческий. В брачном сожительстве, нет, в воздержании больше добродетелей. В том, чтобы не убивать, нет, потому что воцарился бы чудовищный беспорядок, и злодеи поубивали бы всех добропорядочных людей. В том, чтобы убивать, нет, убийство уничтожает живую тварь. Наша истина и наше добро только отчасти, истины и добро. К ним всегда примешаны ложь, зло. Все правила достойного поведения давным-давно известны. Остановка за малым, за их воплощением в жизнь. Например, все знают, что во имя общего блага должно жертвовать жизнью, и некоторые действительно жертвуют. Но вот во имя веры на такую жертву не идет никто. Неравенство среди людей неизбежно, в этом никто не сомневается, но стоит его открыто признать, и уже распахнуты двери не только для сильной власти, но и для нестерпимой тирании. Людскому разуму необходимо дать некоторую свободу, но стоит признать это, и уже распахнуты двери для самой гнусной распущенности. Что ж, ограничьте свободу. В природе не существует пределов. Закон пытается их поставить, но разум не желает мириться с ними. Чита законов очевидна. Он их обходит, значит, имеет смысл ими пренебрегать. На какой же основе построит он тот мир, которым собирается управлять? На прихоти кого попало — Вот уж будет неразбериха. На справедливости он понятия не имеет, что такое справедливость. Если бы знал, разве придумал бы правила, главнейшее в людских сообществах и гласящее, что каждый должен повиноваться обычаям своей страны? Нет, свет истины и справедливости равно сиял бы для всех народов, и законодатели руководствовались бы только ею. Они брали бы за образец прихоти и фантазии, скажем, персов или немцев. Неизменная она царела бы во все времена и во всех странах мира, меж тем, как на деле понятия справедливости и несправедливости меняются в зависимости от земных широт. На три градуса ближе к полюсу, и весь свод законов летит вверх тормашками. Истина зависит от Меридиана. Несколько лет владычества из самых коренных законов, как не бывало. Право подвластно времени. Сатурн, проходя через созвездие Льва, возвещает новое преступление. Хороша справедливость, которая справедлива лишь на этом берегу реки. Именуемая истиной «по всю сторону перенеев именуется заблуждением по ту сторону. Они утверждают, что справедливость гнездится не в обычаях, а в естественном праве, ведомом народом всех стран. И, разумеется, эти люди упрямо стояли бы на своем, когда бы по произволу случая, насаждающего человеческие законы, нашелся хоть один единственный закон, действительно всеобщий. Но в том-то и состоит диво дивное, что из-за многообразия людских прихотей такого закона нет. Воровство, кровосмешение, детое и отцеубийство, какие только деяния не объявлялись добродетельными. Но ну, как тут не дивиться, кто-то имеет право убить меня на том лишь основании, что я живу по ту сторону реки и что мой монарх поссорился с его монархом, Хотя я-то ни с кем не ссорился. Естественное право, безусловно, существует, но его, как и все прочее, в конец извратил этот наш распрекрасный и в конец извращенный разум. «Нихель амплиус нострум эст, квот нострум дицимус артис эст». Нам уже ничего не принадлежит, то, что я называю нашим, понятие условное. Ex senatus consultis et plebiscitis crimina exorcentur. Преступления совершаются по постановлению сената и народа. Ut olim vitiis sic nunc legibus laboramus. Некогда мы страдали из-за наших пороков, теперь страдаем из-за наших законов. Эта неразбериха ведет к тому, что один видит суть справедливости в авторитете законодателя, другой в нуждах монарха, третий в общепринятом обычае. Последнее утверждение наиболее убедительное, поскольку если следовать доводам только разума, в мире нет справедливости, которая была бы неколебимо справедлива, не рассыпалась бы в прах под воздействием времени. Меж тем обычай справедлив по той простой причине, что он всеми признан. На этой таинственной основе изиждется его власть. Кто докапывается до корней обычая, тот его уничтожает. Всего ошибочнее законы, исправляющие былые ошибки. Человек, который подчиняется закону только потому, что он справедлив, Починяется справедливости им же и выдуманной, а не сути закона. Закон сам себе обоснование, он закон, и этого достаточно. Любой, вздумавший исследовать причину его породившую, обнаружит ее легковесность, полную несостоятельность, и если еще не приучил себя спокойно взирать на все чудеса, творимые людским воображением, Долго будет удивляться тому, что всего лишь за одно столетие люди начали относиться к конному закону столь почтительно, столь благоговейно. Искусство подтачивания и неспровержения государственных устоев как раз и состоит в ломке общепринятых обычаев, в исследовании их истоков, в доказательстве их неосновательности, их несправедливости. Нужно вернуться к первоначальным, имеющим твердую основу законам, сведенным на нет несправедливым обычаем, любят говорить в таких случаях. Но подобные игры ведут к несомненному проигрышу, ибо уж тут-то несправедливым оказывается решительно все. Меж тем народ охотно прислушивается к неспровергателям. Он начинает понимать, что ходит в Ермея, и пытается его сбросить, и терпит поражение вместе с любознательными исследователями установленных обычаев, и выгадывают при этом лишь сильные меры сего. Вот почему мудрейший из законодателей говорил, что людей ради их же блага необходимо время от времени надувать. А другой тонкий политик писал «Кум веритатем квали беретур игнорет» «экспедит квот фаллатур». И как он не ведает истины, дарующие освобождение, ему лучше быть обманутым. Народ не должен знать об узурпации власти. Когда-то для нее не было никакого разумного основания, но с течением времени она стала разумной. Пусть ее считают неистребимой, вековечной, пусть не ведают, что у нее было начало, иначе ей быстро придет конец. «Мое твое!» «Моя собака!» — твердили эти неразумные дети. «Мое место под солнцем!» Вот он, исток и образ незаконного присвоения земли. В послании о несправедливости Будет уместна шутка старшего брата, обращенная к младшему. Друг мой, ты родился по эту сторону горы, значит, справедливость требует, чтобы все состояние унаследовал твой старший брат. За что ты меня убиваешь? За что ты меня убиваешь? Как за что? Друг, да ведь ты живешь на том берегу реки. Живи ты на этом, я и впрямь был бы злодеем, совершил бы неправое дело, если бы убил тебя. Но ты живешь по ту сторону, значит, дело мое правое, и я совершил подвиг. Когда встает вопрос, следует ли начинать войну и посылать на бойню множество людей, обрекать смерти множество испанцев, решает его один единственный человек, к тому же лицеприятный, а должен был бы решать кто-то сторонний и беспристрастный. подделки под справедливость, общественное мнение и сила, их тираническая власть. Вэри Юрис, об истинном праве. У нас его больше нет. Существуя оно, мы не считали бы мерилом справедливости нравы нашей собственной страны. И вот, отчаявшись найти справедливого человека, люди обратились к сильному и так далее. Под справедливостью люди разумеют нечто уже установленное, поэтому все наши законы будут в свое время признаны справедливыми, ибо они уже установлены. Справедливость. Как зависит от моды наше представление об изяществе, так от нее же зависит и наше представление о том, что такое справедливость. В вопросах обыденной жизни люди подчиняются законам своей страны, во всех остальных — мнению большинства. Почему? Да потому что на их стороне сила. А вот на стороне монархов есть еще сильное войско, поэтому мнение большинства министров для них не закон. Разумеется, было бы справедливо все блага разделить между людьми поровну, Но так как еще никому не удалось подчинить силу справедливости, то стали считать вполне справедливым подчинение силе. За невозможность усилить справедливость признали справедливой силу, дабы отныне они выступали рука об руку, и на земле царил мир, величайший из земных благ. Когда сильные с оружием в руках охраняет свой дом, Тогда в безопасности его имени. Почему люди следуют за большинством? Потому ли, что оно право? Нет, потому что сильно. Почему люди следуют укоренившимся законам и убеждениям? Потому ли, что они здравы? Нет, потому что общеприняты и не дают прорасти семенам раздора. Дело тут не в обычае, а в силе, потому что умеющие изобретать новое малочисленны, меж тем как большинство хочет следовать лишь общепринятому и отказывает в славе изобретателям, жаждущим прославиться своими изобретениями. Ну а если те упорствуют и выказывают презрение неумеющим изобретать, их награждают поносными кличками, могут наградить и палочными ударами. Не хвалитесь же способностью своего ума изобретать новое. Довольствуйтесь сознанием, что она у вас есть. Миром правит не общественное мнение, а сила. Но как раз общественное мнение и пускает в ход сил. Нет, оно порождение силы. По нашему общему мнению, мягкотелость — отличное качество. Почему? Да потому что человек, вздумавший плясать на канате, всегда один как перст. А я тем временем сколочу банду сильных единомышленников, и все они начнут кричать, что пляска на канате — занятие непристойное. Власть, основанная на общественном мнении, мягка, причудлива и скоро приходяща, меж тем как власть, основанная на силе, неискоренима. Поэтому, если общественное мнение – это как бы самодержавный монарх, то сила – это тиран. Тирания – это безудержное и не признающее никаких законов желание властвовать. Множество покоев, в них красавцы, силачи, благочестивцы, остроумцы. Каждый – владыка у себя, но только у себя». Если же им случится встретиться, они вступают в нелепую драку, скажем, красавец с силачом, и каждый чтится починить себе другого, хотя суть их власти совершенно различна. Они не способны понять друг друга, и вина их в том, что каждый жаждет властвовать над всем миром. Но это не под силу даже самой силе, она ничего не значит в державе ученых, Она властвует только над людьми действия. Тирания. Поэтому неразумны и тираничны их требования. «Я красив, значит, меня нужно бояться», или «Я силен, значит, меня нужно любить». Тирания — это желание добиться чего-то средствами, для этой цели неподобающими. Разным свойствам мы воздаем по-разному, привлекательности, любовью, силе, страхом, многознанию, доверии. Такая дань в порядке вещей, отказывать в ней несправедливо, равно как несправедливо требовать какой-нибудь другой. Точно так же, как неразумно и тиранично утверждать, «Он не наделен силой, значит, я не стану его уважать. Он не наделен талантами, значит, я не стану его бояться». Монарх и тиран. У меня тоже были бы тайные замыслы. При каждом путешествии я принимал бы меры предосторожности. Великолепие установленного церемониала, почтение к нему. Неотъемлемое удовольствие сильных миров сего, возможность одарять счастьем. Неотъемлемое свойство богатства раздавать себя не считая. Отличительное свойство любого явления или предмета открывается лишь тем, кто его ищет. Отличительное свойство могущества — оказывать покровительство. Когда сила нападает на лицемерие, когда простой солдат хватает квадратную шапочку главного судьи и выкидывает ее за окно. Господь все сотворил во имя Свое. Дал власть казнить и миловать во имя свое. Вы можете либо признать, что она от Бога, либо считать, что неотделима от вас. В первом случае вы будете руководствоваться Евангелием, во втором уподобите себя Богу. И как вокруг Него всегда толпятся милосердцы, вымаливая благо милосердия, Ему одному принадлежащее, так познайте же себя Поймите, что вы всего лишь владыка похоти, и продолжайте идти ее путями. Причина следствий. Похоть и сила — два истока всех наших поступков. Похоть — исток поступков произвольных, сила непроизвольных. Заключение, основанное на следующих фактах. Наша справедливость несправедлива. Кто не любит истину, тот обычно отворачивается от нее под предлогом, что она оспорима и что большинство ее отрицает. Следовательно, его заблуждение вызвано нелюбовью к истине или милосердию, и, следовательно, этому человеку нет прощения. Они прячутся в гуще людских скопищ и призывают эти скопища себе на помощь. Беспорядки. Непререкаемость. Если вам говорят, такое-то правило должно быть основой вашей веры, помните, ничему не следует верить, пока ваша душа сама не раскроется в вере, словно ничего похожего вы прежде не слышали. Вера должна держаться на голосе вашего собственного разума и на согласии с самим собой, а не на чьих то требованиях уверовать. Верить так насущно необходимо; множество противоречий перестают быть противоречиями. Если в древности правилам веры наставляло язычество, значит ли это, что все люди жили тогда неправедно? Все ли были согласны, все ли обречены на погибель. лже смирение, гордыни поднимите завесу, ваши старания напрасны, все равно нужно выбирать между верой неверием и сомнением. Неужели у нас так и не будет основополагающего правила Мы судим о животных, хорошо ли они умеют делать то, что делают. А правила, чтобы судить о людях, мы так и не обретем. Отрицание, вера и сомнение для людей все равно, что бег для коня. Кара для погрешающих – заблуждение. Споры вокруг какого-нибудь положения отнюдь не свидетельство его истинности, Иной раз несомненное вызывает споры, а сомнительное проходит без возражений. Споры не означают ошибочности утверждения, равно как общее согласие его истинности. Противоречия для того и существуют, чтобы ослеплять неправедных, ибо все, что идет вразрез с истиной и милосердием, дурно, — это основа основ. Я долгие годы прожил в твердой уверенности, что есть на свете справедливость, и не ошибался. Она и впрямь есть, в той мере, в какой Господь пожелал нам ее открыть. Но я не принимал в расчет этой оговорки, и вот тут-то и крылась моя ошибка, ибо, полагая, что наша справедливость по самой своей сути всегда справедлива, был убежден в собственной способности постичь ее – и в соответствии с нею справедливо судить. Но я столько раз был неправ в своих суждениях, что в конце концов перестал верить сперва себе, а потом и другим. Я увидел, как меняются целые страны и отдельные люди, сам сменил множество суждений о сути истинной справедливости, и таким путем пришел к выводу, что переменчивость заложена в основе нашей натуры. С этой минуты я перестал меняться, но, ну а случись мне измениться, лишний раз подтвердил бы правильность этого моего суждения. Перроник Аркисилай, который вновь становится догматиком. Людям потому не наскучивает каждый день есть, пить и спать, что желание есть, пить и спать ежедневно возобновляется, а не будь этого, несомненно, наскучило бы поэтому тяготиться духовной пищей лишь тот кто не испытывает духовного голода жажда справедливости высшее блаженство